поглощая почти все мое внимание. Я практически ни на чем не концентрировался и наблюдал свои симптомы бесстрастно, словно со стороны. Посреди лихорадочного бреда дверь в комнату, залитую светом, распахнулась, и вошел пьонтек. Я принял его за очередную галлюцинацию и только глупо улыбался, когда он со мной заговорил. Пьонтек приблизился к кровати, дотронулся до моего лба, отчетливо выругался «черт» и позвал фрау Цемке, которая, наверное, его и впустила. — Принесите попить, — попросил он. Потом принялся названивать куда-то. — Вы меня слышите, оберштурмбанфюрер? Я кивнул. — Я звонил в отдел. Врач придет.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 Фрау Цемке закрывала окна. «Оставьте открытыми», — приказал я. «Хотите поесть?» — тревожился Пьонтек. «Нет», — ответил я, откинувшись на мокрые подушки. Пьонтек полез в шкаф, достал чистое белье и перестелил постель. Сухие свежие простыни оказались слишком шершавыми для моей сверхчувствительной кожи.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 Должны в итоге сводиться к плодотворению, Мешок с семенами, наседка, дойная корова. Вот она, женщина в таинстве брака. Мне хотелось вскочить, встряхнуть Хелену и объяснить ей все. Но, наверное, мой порыв мне приснился. Я был не в состоянии и пальцем шевельнуть. К утру температура немного спала.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 чтобы положить всему этому конец. Еще до завтрака явился пьонтек с полной корзиной апельсинов, неслыханное в Германии тех лет сокровище. — Герр Мандельброд прислал в отдел, — пояснил он. Хелена взяла пару апельсинов и спустилась к фрау Цемке выжать сок. Потом они с пьонтеком помогли мне приподняться на подушках И она напоила меня маленькими глотками, после чего у меня во рту остался странный, почти металлический привкус. Пьонтек с Хеленой пошушукались о чем-то, и он ушел. Позднее фрау Цемке принесла мои вчерашние простыни, постиранные и высушенные, и с помощью Хелены сменила мне постель, мокрую после ночного жара. «Хорошо, что вы...» «Потейте, сгоняете температуру, сказала она. Я не реагировал и мечтал только об одном — отдохнуть. Но мне не давали ни минуты покоя. Дальше пожаловал Галп Штормфюрер, приходивший накануне, осмотрел меня с мрачным видом. Вы по-прежнему отказываетесь от больницы? Да.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 Она стояла спиной к окну, и лицо ее было в тени. Я жадно вглядывался, но не мог угадать его выражение. «По — По-дружески? — рявкнул я. — Какая дружба! Что вы обо мне знаете? — Ну, мы несколько раз прогулялись вместе, и все. — А теперь вы устроились здесь, как у себя дома! — она улыбнулась. — Не нервничайте, вы устанете.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 отправляем как рабов на наши заводы тут уже понимаешь ли экономический вопрос не прикидывайся пайнкой откуда как ты думаешь твоя одежда а снаряды для флага, которые тебя защищают откуда а танки сдерживающие большевиков на востоке сколько рабов умерло чтобы их произвести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 Ты никогда себя об этом не спрашивала? На восток? Их отправили работать на восток? А куда? Если бы шесть или семь миллионов евреев вкалывали на востоке, они бы уже города целые построили. Ты не слушаешь би Они-то прекрасно информированы. Все все знают, кроме славных немцев.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 Зато в районе, где они действуют, уничтожаем все подряд. Ты понимаешь, о чем речь? Представь своего Ганса, убивающего женщин, детей на глазах матерей и сжигающего дома с их телами. В Первый раз она прервала меня. Замолчите. Вы не имеете права. Почему же я не имею права? — ухмыльнулся я. — Ты, может, вообразила, что я лучше? Ты тут ухаживаешь за мной? Думаешь, что я милый человек, доктор права, галантный кавалер, отличная партия? — Мы убиваем людей. Уясни ты себе, твой муж — убийца. Я — убийца, а ты — сообщница убийц.